после которой от их сегодняшнего счастья ничего не останется. Падет смертью храбрых младший командир Анатолий Трифонов, потеряет левую руку Граня, медсестра саперного батальона, утратит дядю и двух братьев Рая Колотовкина, а деревня Улым превратится в поселок с промхозом и сплавконторой. Кричали на деревне петухи, выходили на крылечки старики в белом. Справив надобность, длинно и сладко зевали, поглядев на белесый небо и зеленую звезду планету, решали, что долго продержится еще хорошая погода. На востоке было светло, и роса чисто сверкала на листьях подорожника, и петухи пели бодро, и воздух ходил над землей легкий, прозрачный, словно ранней весной. «Ой, граня, граня!» — плакала Рая Колотовкина. «Да почему я такая разнесчастная да такая неудачливая? Ой, граня, граня, подружка-то моя сердечная! «Ой, Раюха, Раюха!» — вторила Гранька низким бабьим голосом. «Да почему такое деется, что нет мне счастья и удачи? Да чего я такая невезучая? Ой, подруженька моя ясная!» Плакали они до тех пор, пока были слезы. Потом же начали затихать так же медленно, как утишивается нудный осенний дождь. Тучи уже разошлись. Солнце уже дважды или трижды проглянуло. Откуда-то еще каплет, что-то еще шелестит и хлюпает. Затихая, подружки швыркали носами, вздыхали. Не разжимая рук, старались сделать так, чтобы каждая могла видеть большую зеленую звезду. Наконец они замолкли совсем. Деревенские петухи разнобойно кричали. Мурзинский горлодер, конечно, старался перекукарекать всех, довел себя до пропойного хрипа, но все равно не сдавался. Настырный был петух и злой, как супоросая чушка. А немного спустя на колхозной конюшне, проснувшись, заржала каурая кобылица весна скоро вставать осипшим голосом сказала гранька вот и ноченька прошла она осторожно вынула руку из подраенной шеи перевернувшись на спину трижды вздохнула так словно ей не хватало воздуха гранька молчала долго минут пять потом сказала в темный потолок сеиновала ты не обижайся на мои слова раюха Но Трифоновская-то мать не хотит, чтобы Анатолий на тебе обженивался. У их хозяйство самое большое в деревне. Так она сомневается. Выпуклые глаза Граньки блестели. Самого-то Амос Лукьянча неделю в деревне нету, так его возвращения ждут не дождутся. Она снова вздохнула. анатолийкина мать... «Ногами больная, вот все, и сомневаются!» Граня обратила лицо к подружке, сморщившись, закрыла глаза. «Сама-то хотит в снохи Вальку капу. Валька, она шибко удалая, работящая достарательная, старательная. Лучше ее доярки во всем районе нету. Вот они ждут, не дождутся, Лук его слово последнее». Пахло росой и влажными травами. Выцветшее небо казалось застиранным. Мурзинский петух уже не кричал, а хрипел перехваченным горлом. Прохладно было, тревожно и беспокойно. Точно насиновал, заглянул посторонний человек. — Как это сомневаются? — шепотом спросила Рая. — Что это значит «сомневаются»? Она поднялась, отряхнув с волос синную труху, уставил в белесое небо. Как это? Сомневаются. Глава девятнадцатая Весь тот длинный день...